Приложение A. Если вы заболели. Есть одно из речений, относящееся к воспитанию детей, в истинности которого мы имели возможность убедиться. Хорошо заботьтесь о себе, чтобы вы могли хорошо позаботиться о ребёнке. Этот совет в полной мере относится и к беременности. Но иногда болеют даже те женщины, которые уделяют пристальное внимание своему здоровью. Приём лекарств. Во время беременности. Если во время беременности вы заболели, то вы, естественно, начинаете беспокоиться за ребёнка. Вас волнуют два вопроса. Повредит ли ваша болезнь ребёнку? Повредят ли ребёнку лекарства, которые вы принимаете? Ответы на оба вопроса содержат хорошие новости. Подавляющее большинство заболеваний беременной женщины при правильном лечении не вредят ребёнку. Кроме того... Подавляющее число лекарств, необходимых будущим матерям, безопасны для ребёнка. Тем не менее, это не означает, что вы можете принимать любое имеющееся в аптеке лекарство. Необходимо проконсультироваться с врачом. Большинство медикаментов безопасны. Некоторые безопасны с оговорками, а небольшое количество представляет собой серьёзную опасность. Точно соблюдайте указанные в рецепте дозу и продолжительность приема препарата. Превышение дозы или продолжительности приема часто приносит не пользу, а вред. Без консультации с врачом не уменьшайте предписанную дозу. Меньшая доза может не оказать на вас должного воздействия, а ее влияние на ребенка останется таким же. Не читайте инструкций, вложенных в упаковку лекарства. Содержащаяся там информация Относительно употребления лекарств во время беременности предназначено скорее для защиты производителя, чем для информирования потребителя. Предупреждения излишне строги и часто основаны на исследованиях, в которых под опытным животным вводились огромные дозы того или иного препарата. Кроме того, выводы, сделанные на основе опытов с животными, могут быть неприменимы к людям. Очень часто в тех случаях, когда не проводилось широкомасштабных исследований по выявлению действия препарата на беременных женщин, для производителя безопаснее не рекомендовать его прием во время беременности. Такая надпись снижает вероятность судебного преследования производителя лекарства. Не принимайте лекарств, даже тех, что продаются без рецепта, без консультации с наблюдающим вас с врачом. Без назначения врача, не принимайте продающихся без рецепта препаратов, в состав которых входят различные вещества. Например, средства от простуды могут содержать комбинацию антигистаминных препаратов, противоотечных средств, аспирина и так далее. Воздействие смесей изучать достаточно сложно, и поэтому ни ученые, ни врачи не могут предоставить достаточно надежной информации относительно их безопасности. Подумайте о безопасных альтернативах лекарственным препаратам. Какие, к примеру, домашние средства можно использовать для лечения простуды? Не поддавайтесь панике, если вы принимали какое-то лекарство, а затем прочитали, что оно может быть небезопасным. Шансы на то, что вы не причинили вреда своему ребёнку, достаточно велики. Очень немногие препараты способны оказать неблагоприятное воздействие на ребёнка при однократном применении. Для проявления вредного побочного действия большинство лекарств нужно принимать в больших дозах и на протяжении длительного времени. Проявите готовность к компромиссу. Некоторые лекарства несут с собой определенный риск для ребенка, но больная мать ему тоже не идет на пользу. Например, недостаток кислорода из-за отека дыхательных путей или обезвоживания в результате рвоты и диареи могут представлять собой опасность для вашего ребенка. При таких состояниях лучше принять лекарства. Если, к примеру, у вас настолько заложен нос, что вам трудно дышать, впрыскивание одной дозы такого противоотечного средства, как африн, в течение 1-2 дней не окажет, как показали исследования, вредного воздействия на плод. Учитывайте, какое воздействие может оказать препарат на ребёнка. Печень и почки плода ещё не сформировались окончательно и не могут эффективно удалять лекарства и поэтому в организме плода препарат может оставаться более продолжительное время и в более высокой концентрации. Не принимайте лекарств, если вы пытаетесь забеременеть, особенно в предполагаемый первый месяц беременности. Первый месяц развития органов плода — это период повышенного риска, связанного с воздействием лекарств. Подхваченный вами грипп может оказаться недомоганием, характерным для ранних стадий беременности. Если с разрешения врача вы уже принимаете какие-либо лекарства, любой дополнительный препарат должен получать его одобрение. Кроме того, при получении рецепта на новый препарат обязательно проинформируйте врача, какие лекарства вы уже принимаете. Некоторые лекарственные препараты могут быть безвредными при индивидуальном применении, но в сочетании с другими могут образовывать опасную смесь. Ваши страхи относительно приёма медицинских препаратов во время беременности могут принести и вам, и вашему ребёнку как пользу, так и вред. Желание избежать приёма лекарств заставляет вас отдавать предпочтение профилактической медицине. Вы минимизируете свой контакт с болезнетворными микроорганизмами, загрязнителями окружающей среды и аллергенами, которые попадают к вам с пищей. А также узнаёте о безопасных альтернативах лекарственным препаратом. Но иногда страх перед лекарствами может сослужить плохую службу. Бывают случаи, когда не принять лекарство опаснее, чем принять. Возможно, для ребёнка будет лучше, если восстановится здоровье матери. Иногда вредное воздействие заболевания на мать ребенка ребёнка серьёзнее, чем побочный эффект от лекарств. Иногда задержка с необходимым лечением вынуждает мать в течение продолжительного времени принимать более эффективный препарат с сильными побочными эффектами. такой ситуации можно было бы избежать применением соответствующих лекарств на ранней стадии болезни. Ниже приводятся некоторые рекомендации относительно приёма лекарств во время беременности. Наиболее распространённые заболевания во время беременности. В период беременности неприятные ощущения во время болезни многократно усиливаются. Вы и так чувствуете усталость. Ваше питание не всегда бывает достаточным, особенно в первые месяцы, а энергетические резервы направляются на вынашивание ребенка. Болезнь нарушает и без того хрупкое равновесие. Ниже перечислены наиболее типичные заболевания во время беременности, а также безопасные методы их лечения, эффективные и практически для всех беременных женщин. Заложенный нос и синуситы. Во время беременности слизистая оболочка носовых ходов и носовых пазух часто становится отечной, вероятно, из-за тех же гормонов, что воздействует на слизистую оболочку влагалища. У некоторых беременных женщин возникает ощущение непрекращающейся простуды или они всё время чихают. Те, кто и раньше страдал от аллергического ренита или седной лихорадки, могут обнаружить, что их состояние ухудшилось. У некоторых, наоборот, наблюдается улучшение. Из-за дополнительного пассажира и быстрого роста тканей ваша потребность в кислороде в период беременности значительно увеличивается. Чтобы удовлетворить растущие потребности, беременная женщина при каждом вдохе должна получать больше воздуха, а это требует чистых носовых ходов. Носовые пазухи являются ответвлением носовых ходов, и поэтому отёк носовых ходов может привести к развитию синусита. Отекшие слизистые оболочки закупоривают выход из носовых пазух, не давая вытекать секрету. И там, как в застоявшейся воде пруда, развиваются болезнетворные бактерии. Признаки развития инфекции в носовых пазухах, ощущение наполненности или боль в области носовых пазух, носа или над бровями, а также выделение слизи из носа, повышенная утомляемость, ощущение никак не проходящей простуды. Как обеспечить разжижение и отход секрета носовых пазух? Ниже приведены рекомендации по предотвращению застоя в носовых пазухах и, значит, профилактике воспалительных процессов. Минимизируйте воздействие аллергенов и загрязнителей окружающей среды, таких как смог и сигаретный дым. Увеличьте потребление жидкости. Несколько раз в день промывайте носовые ходы при помощи солевого раствора. Эти капли для носа продаются без рецепта в любой аптеке, но их можно приготовить и самостоятельно. 1 четвертая чайной ложки соли на одну чашку воды. Используйте устройство для распаривания лица. Обычно это парообразователь с маской для лица, чтобы прочистить паром носовые ходы и пазухи. Устройства для распаривания лица продаются в отделах косметики в специализированных магазинах и некоторых аптеках. Можно соорудить такое приспособление самостоятельно. Для этого вскипятите воду в широкой кастрюльке, снимите её с плиты и подышите над паром, укрыв голову полотенцем, которое образует нечто вроде палатки. Ещё один способ уменьшить отёк носовых ходов — подольше постоять под тёплым душем. Лечение синуситов. Воспалительные процессы в носовых пазухах лечатся при помощи противоотечных. И антигистаминных препаратов. Противоотечные препараты. Теоретически лекарства, сужающие кровеносные сосуды носа, могут попасть в кровь и сузить кровеносные сосуды матки или плаценты. Поэтому противоотечные препараты должны использоваться только под наблюдением врача, а также в дозах и с частотой, предписанных врачом. Женщинам с нарушением кровообращения плаценты следует с особой осторожностью подходить к любому типу вдыхаемых или оральных противоотечных препаратов. Одни спреи для носа безопаснее, чем другие. Однако без консультации с врачом нельзя применять ничего, кроме соленой воды. Если ваш нос настолько заложен, что вы плохо себя чувствуете или не можете дышать, то польза от противоотечных препаратов и для вас, и для ребенка перевесит связанный с их применением риск. Многие противоотечные препараты для носа, по всей видимости, безопасны, если их применять один раз в день в течение одного или двух дней. Предположения о вреде противоотечных препаратов для ребёнка были сделаны на основе тех случаев, когда эти средства применялись несколько раз в день на протяжении длительного времени. При беседе с врачом расспросите о следующих противоотечных препаратах для носа. Африн, гидрохлорид. При применении дважды в день в течение двух дней не выявлено неблагоприятного воздействия на развитие ребёнка. Вдыхаемые назальные стероиды. авансинази, беконази относятся к категории вероятно безопасных, особенно когда их приём ограничивается коротким промежутком времени, а частота приёма не превышает двух раз в день. Если врач не прописал определённого препарата, лучше остановить свой выбор на менее сильных стероидах. Назальные или оральные противоотечные препараты, содержащие перечисленные ниже вещества, отнесены к группе потенциально опасных для развития ребенка, и их не следует принимать, если только все другие средства не дали результата, и врач не прописал именно их. К опасным веществам относятся эфедрин, фенилпропаноламин, неосинефрин, фенилефрин. Основное опасение при приёме этих веществ заключается в том, что они, сужая сосуды в дыхательных путях, могут также сужать сосуды, снабжающие кровью ребёнка. Антигистаминные препараты. Одни антигистаминные препараты, например, хлорфинирамин и трипелинамин, относятся к категории безопасных и разрешены к применению во время беременности. Зелёный свет. К использованию других – Нужно подходить осторожно. Жёлтый свет. Это препараты, содержащие бромфенирамин, дифенгидрамин, терфенадин и клемастин. В некоторых случаях именно приём этих препаратов в последние две недели беременности, по всей видимости, приводил к повреждению глаз ещё нерождённых детей. Если вы не уверены, что отёк носовых ходов вызван аллергией, и если это вам не мешает дышать, Лучше использовать медикаментозные и немедикаментозные средства, рассмотренные выше, и отказаться от антигистаминных препаратов из жёлтой категории. Другие лекарственные препараты. Если до беременности вам делали уколы против аллергии, врач, вероятно, посоветует продолжить лечение. Однако реакция на эти инъекции во время беременности может измениться, и поэтому врач, вполне возможно, изменит вводимую вам дозу. Маловероятно, что врач назначит вам курс инъекций против аллергии во время беременности. Кромалин, интал, безопасен для беременных женщин. Он не относится ни к противоотечным средствам, ни к стероидам, ни к антигистаминным препаратам. Прием этого лекарства в течение длительного времени позволяет уменьшить отечность носовых ходов, вызванную аллергическими реакциями. Особенно помогает он при сезонных аллергических ренитах и сенной лихорадки. Интал не помогает при остром приступе аллергии или заложенном носе. Во время беременности к микстуре от кашля нужно относиться с осторожностью и ограничить её применение ночным временем и сильными приступами. Исключите микстуры от кашля, содержащие йод или алкоголь. Исследования не выявили связи между гвайофензином и аномалиями у плода. При беспокоящем кашле и особенно по ночам Попробуйте перед сном подышать под паром. Что спрашивать у врача? Помните, что забота о собственном здоровье предполагает сотрудничество с наблюдающим вас врачом. Убедитесь, что понимаете, зачем нужно принимать лекарства и как это делать, каково их воздействие и какие можно предложить альтернативы. Задайте врачу следующие вопросы. Насколько необходимо принимать лекарства? Станет ли мне хуже, если я этого не сделаю? Может ли приём лекарства угрожать моему здоровью или здоровью моего ребёнка? Каковы возможные побочные эффекты, опасные для меня и для моего ребёнка, если таковые существуют? Есть ли альтернативные способы лечения, которые я могу попробовать, прежде чем принимать лекарства? Как часто и в течение какого времени нужно принимать лекарства? Удостоверьтесь что вы хорошо понимаете инструкции. Многие лекарственные препараты, даже те, которые относятся к категории «желтого света» и требуют осторожного подхода, можно без опасений принимать во время беременности, если в точности выполнять предписание врача. Как и при других хронических аллергических заболеваниях, у некоторых женщин во время беременности отмечается обострение астмы, а некоторые чувствуют себя лучше. Поскольку респираторная система во время беременности работает с повышенной нагрузкой, повышается количество воздуха, набираемого в легкие, во время каждого вдоха, в этот период астма может вызывать серьезную озабоченность. Если ваши дыхательные пути сужены, и вы не получаете достаточного количества кислорода, ребенок тоже может испытывать кислородное голодание. Поэтому ради собственного здоровья и ради здоровья ребенка во время беременности больные астмой должны следить за своим состоянием. Приведённые ниже советы позволят вам взять течение болезни под контроль. В самом начале беременности, а ещё лучше, когда вы только планируете беременность, проконсультируйтесь с семейным врачом или аллергологом, а также с акушером-гинекологом, чтобы внести необходимые изменения в схему лечения астмы. Определите, какие методы самопомощи вы можете использовать, и какие лекарства безопасно принимать во время беременности. В зависимости от чистоты и тяжести астматических приступов, возможно, будет разумно повторить консультацию на последних месяцах беременности. Некоторые медикаментозные препараты на разных стадиях беременности вызывают разные проблемы. Избегайте ненужного контакта с аллергенами и особенно с сигаретным дымом и другими загрязнителями окружающей среды. Особое внимание обращайте на атмосферу места, где вы спите. Возможно, во время беременности вам понадобится установить в спальне воздушный фильтр, даже если раньше в этом не было необходимости. Наиболее эффективен сухой воздушный фильтр. Очищайте носовые проходы и пазухи методами, озвученными выше. Опытные астматики знают, что поддержание частоты носовых проходов и пазух — одна из лучших профилактических мер при астме. Прибегайте к помощи лекарств и воздействуйте на приступ как можно раньше, еще до того, как он усилится до такой степени, что вам станет трудно дышать. Многие беременные женщины считают необходимым вызывать врача раньше и лечить астму более энергично, чем до беременности. Лекарства от астмы. Если у вас хроническая астма, и вы принимаете определенное лечение, которое вам помогает, Ничего не меняйте и не приостанавливайте прием лекарств, не посоветовавшись с врачом. Не позволяйте страху перед лекарствами подвергать вас опасности астматического приступа, который может быть вреднее для ребенка, чем медикаментозные препараты. В карманах, ингаляторах и домашних небулайзерах основным компонентом лекарств является альбутерол. Поскольку альбутерол может вызвать повышение частоты сердечных сокращений у матери и у плода, повышение кровяного давления у матери, а также изменение уровня сахара в крови матери и плода, его следует применять только по назначению врача. Несмотря на то, что в целом альбутерол считается безопасным для беременных женщин и относится к тем медикаментам, польза от которых превышает возможный риск, этот препарат причисляют к желтой категории имея в виду, что его применение требует осторожности. Кромалин относится к зеленой, безопасной группе и является поддерживающим препаратом при хронической бронхиальной астме. Препараты, содержащие эпинефрин, следует принимать исключительно по назначению врача. Обычно они используются при тяжелых астматических приступах. Несмотря на то, что стероиды относятся к желтой категории, их ингаляция считается безопасной во время беременности не только в том случае, если они применяются под наблюдением врача, а также строго выдерживается частота их применения и дозировка. Инфекции мочевых путей. Заполненный мочевой пузырь борется за место в тазовой полости с увеличивающейся в размерах маткой. В результате такой конкуренции могут развиться инфекции мочевых путей, мочевого пузыря и почек. У многих женщин во время беременности Такое происходит как минимум один раз. Симптомы инфекции мочевых путей или мочевого пузыря, цистит, это боль при мочеиспускании, увеличенная частота позывов к мочеиспусканию, боль в нижней части живота и в области таза и, возможно, присутствие крови в моче. Иногда инфекция распространяется выше, достигая почек, пиелонефрит, и тогда отмечаются сильные боли в пояснице, лихорадка, озноб, Учащённое сердцебиение, рвота и ухудшение общего состояния. Инфекция мочевых путей лечится сочетанием методов самопомощи и выписанных врачом медикаментозных средств. Вот некоторые рекомендации исследования, которому меньше риск инфекции мочевых путей. Пейте больше жидкости. Особенно полезен клюквенный сок. Считается, что он убивает содержащиеся в моче бактерии. Не откладывайте визит в туалет. Мочитесь сразу же, как почувствуете позыв. При каждом мочеиспускании до конца опорожняйте мочевой пузырь. Делайте три попытки с промежутком в несколько секунд. Опорожняйте мочевой пузырь до и после полового сношения. Не носите тесное белье, колготки и брюки. Регулярно посещайте врача во время беременности. Во время этих визитов у вас будут брать анализ мочи, проверяя наличие инфекции. Если вы подозреваете у себя инфекцию мочевого пузыря или почек, немедленно сдайте мочу на анализ. Часто врач способен определить наличие инфекции при помощи обычного анализа мочи, а иногда требуется ночная культура. У некоторых женщин размножение бактерий в моче происходит без всяких внешних симптомов. Так называемая бессимптомная бактериурия. И такое состояние повышает вероятность развития инфекции мочевых путей. Чтобы не пропустить этот процесс, врач во время беременности может часто назначать вам анализы мочи. Если у вас инфекция мочевых путей, врач назначит антибиотик, который можно принимать во время беременности. Тип антибиотика и продолжительность его приема будут зависеть от серьезности инфекции мочевых путей и стадии беременности. Очень важно строго выполнять предписания врача. Невылеченная до конца инфекция мочевых путей может привести к осложнениям беременности и к преждевременным родам. Безопасный приём лекарств во время беременности. Отнесение препаратов к категории «зелёного света» основано на информации, доступной в момент написания книги. Поскольку новейшие исследования могут дать противоположный результат, даже применение этих лекарств должно получить одобрение врача. Зелёный свет. Путь открыт. Эти медикаментозные препараты, принимаемые по предписанию врача при правильной дозировке и продолжительности приема, считаются безопасными для матери и ребенка. Препарат для лечения астмы, при приеме которого польза для матери обычно перевешивает потенциальный риск для плода, он признается безопасным, если строго придерживаться дозировки и длительности применения, рекомендованных врачом. Ацетаминофен, противокислотные препараты, тамс, рылоиды, миланта, маолокс, тагомет, зонтак, пепсид, антибиотики, пенициллин, цифалоспорин, эритромицин, клидомицин, нитрофуронтаин, сульфамидные препараты, только первые 6 месяцев, аспартам, кромалин, доксиламин, юнисом. Дромамин, эметрол, ибупрофен, только первые 6 месяцев, инсулин, напроксен, олив, только первые 6 месяцев, феноцетин или хлорфенерамин, антигистаминные препараты, преднизон, пиридиум, слабительные, лактулоза, слабительные, только первые 6 месяцев, минеральное масло. Нерегулярно, только первые 6 месяцев. 3-пеленамин, антигистаминный препарат. Желтый свет. Будьте осторожны. Лекарства из этой категории следует принимать только тогда, когда врач придет к выводу, что польза от них для здоровья матери, а значит и ребенка, перевешивает потенциальный риск для ребенка. Большинство лекарств этой категории продаются только по рецепту и принимать их следует под наблюдением врача, соблюдая прописанные дозы и продолжительность приёма. Некоторые лекарства отнесены к этой категории из-за того, что проведённые на животных опыты выявили их потенциальную опасность для плода. Другие требуют осторожного применения потому, что проведено недостаточное количество исследований, подтверждающих или опровергающих их безопасность для человека. Ацикловир альбутерол, антибиотики, хлорамфиникол, ципру, флагил, изониазид, рифампицин, ванкомицин, противорвотные средства, композин, тиган, фенигран, анальгетики, содержащие кодеин, только первые 6 месяцев, противоотечные препараты, содержащие эфедрин, фенилеприн, Фенил, пропаноламин, Микстуры от кашля, содержащие гваев, фенизин, вероятно, безопасны при кратковременном применении, аломатил, перкодан, прозак, перитрины, против зуда, терфенадин антигистаминный препарат, вакцины, только убитые, Залофт. Красный свет стоп. Доказано, что эти препараты могут быть опасны для плода, и их применение рекомендуется лишь тогда, когда невозможно использовать альтернативные средства или здоровью матери подвергается серьезной опасности. Аккутан, антикоагулянты, аспирин, третий триместр, кодеин, третий триместр, препараты спрыньи, препараты, в состав которых входит йод, микстуры от кашля, препараты, в состав которых входит фенобарбитал, антибиотики, в состав которых входят сульфамидные препараты, третий триместр, тетрациклин, вторая половина беременности, триметоприн, третий триместр, живые вакцины, корь, краснуха, свинка, жёлтая лихорадка. Не волнуйтесь, если вам вводили вакцину против краснухи, когда вы ещё не знали о том, что беременны. У детей, матери которых оказались в подобной ситуации, не выявлено повышенной частоты врождённых дефектов. Валюм. Кишечные заболевания. Кишечная форма, гриппа, может явиться серьёзным ударом для склонного к тошноте желудка беременной. Воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта называется гастроэнтерит. Оно сопровождается такими симптомами, как тошнота, Рвота, диарея, схваткообразные боли внизу живота и даже лихорадка. Вам не нужно волноваться, что инфекция перекинется на ребёнка, но результирующая потеря жидкости и солей, электролитов, может привести к обезвоживанию, угрожая и вашему здоровью и здоровью ребёнка. Поэтому при любом желудочно-кишечном заболевании, сопровождающемся рвотой и или диареей, ваша главная цель — Избежать обезвоживания организма. Ложитесь в постели и отдыхайте как можно дольше. Предотвратите обезвоживание организма. В течение всего дня пейте жидкость. Лучше всего часто и понемногу. Возможно, в дополнение к уже повышенной дневной норме вам придётся выпивать ещё кварту воды. Чтобы обеспечить должное пополнение электролитов, принимайте продающиеся без рецепта растворы. Педиолит, рисол, регидролит, Рицелит. Имеющиеся в продаже оральные препараты против обезвоживания содержат нужный баланс сахара и электролитов, обеспечивая адекватное всасывание жидкости из воспалённого кишечника. Многие препараты домашнего приготовления содержат либо слишком много сахара, либо недостаточно натрия. Избыток сахара в растворе может усилить диарею. Рецепт раствора для самостоятельного приготовления. 1 кварта сока, апельсинового, виноградного, яблочного или ананасового и 2 чайные ложки поваренной соли. Из-за тошноты и рвоты вам, возможно, будет легче восполнять потерю жидкости при помощи замороженных соков и кубиков льда. Очень важно есть твёрдую пищу, если она хоть немного удерживается в вашем желудке. В противном случае диарея может усилиться, что приведёт к недостатку питательных веществ в организме. Попробуйте следующие щадящие кишечник продукты. Рис, печёный картофель, бананы и овощи жёлтого цвета. Медикаментозные препараты для борьбы с тошнотой. Одни препараты для борьбы с тошнотой, они называются противорвотными, безопасны для беременной женщины. Другие нет. Имитрол, как правило, в виде микстуры, безопасен во время беременности, и в некоторых случаях очень эффективен при тошноте и рвоте. Приемы метрола по одной чайной ложке несколько раз в день снимет неприятные ощущения в желудке. Фенотиазины, композин и триметабензамиды, тиган, несмотря на то, что они относятся к категории желтого света, обычно считаются безопасными в период беременности, особенно если их принимает непродолжительное время для лечения рвоты при заболевании желудочно-кишечного тракта или сильного утреннего недомогания. Медикаментозные средства для лечения диареи. Ни один из таких препаратов, даже те, что продаются без рецепта, нельзя принимать, не посоветовавшись с врачом. Усиленная перистальтика кишечника и последующая диарея — это естественный способ избавления организма от попавших в кишечник болезнетворных бактерий и токсинов. Препараты, которые ослабляют перистальтику и задерживают вредные вещества в кишечнике, могут оказаться вредными для организма, поскольку они удлиняют время пребывания болезнетворных бактерий и токсинов в желудочно-кишечном тракте. За исключением случаев сильного дискомфорта или угрозы обезвоживания, врачи не рекомендуют беременным женщинам принимать подобные препараты. Сочетание каолина и пектина, каопектат, даже будучи безопасным для беременной женщины, не очень эффективно. Имодиум АД более эффективен и тоже считается безопасным. Тем не менее, лучше позволить кишечнику естественным образом избавиться от болезнетворных бактерий и токсинов. И именно поэтому мы отнесли это лекарство к препаратам жёлтого света, которые следует применять осторожно. Однако если врач считает, что в вашем случае лучше ослабить диарею, Имодиум АД представляется наилучшим вариантом. Пептобисмол содержит салицилат. Похожее вещество входит в состав аспирина, который может вызывать кровотечение у матери и или у плода, а соединение висмота связывают с уродствами в опытах с животными. Эти препараты не считаются безопасными, и их нельзя принимать во время беременности. Если рвота и или диарея привели к опасности обезвоживания и болезнь никак не проходит, врач может принять решение восполнить потерю жидкости при помощи внутривенных вливаний. Эта процедура займёт несколько часов, которые вы приведёте в амбулаторном отделении или в палате оказания первой помощи. Для многих женщин внутривенные вливания — это самый быстрый способ предотвратить обезвоживание организма, и почти все они сообщают об улучшении самочувствия сразу же после процедуры. Медикаментозные средства для лечения гастроэзофагиального рефлюкса или изжоги. Лекарства, блокирующие выработку желудочного сока, такие как тагомет, зонтак, пепсид, считаются безопасными в период беременности и попадают в категорию зелёного света. Тем не менее, даже эти препараты не следует принимать, не посоветовавшись с врачом. Продающиеся без рецепта антоциды, например, тампс, меланта, магнезия, маолокс и релоиды, тоже безопасны и относятся к категории зелёного света. Из-за того, что в состав препарата алкозельцер входит аспирин, его приём небезопасен во время беременности. Но разновидности этого препарата, не содержащие аспирина, можно считать безопасными. Спазмолитические препараты, содержащие фенобарбитал, например, донатал, попадает в категорию красного света, поскольку феноборбитал отрицательно сказывается на развитии плода. Лихорадочное состояние. Во время беременности температура тела женщины повышается примерно на 1 градус. Это обусловлено действием гормонов беременности, а также ускорением обменных процессов. Однако высокая температура плохо переносится матерью и потенциально опасна для ребёнка. Опыты на животных и наблюдения за беременными женщинами показали, что у матерей, испытывавших длительное повышение температуры свыше 30 градусов Цельсия в первом триместре и особенно между третьей и пятой неделями беременности, наблюдается статистический рост рождения детей с дефектами позвоночника. Эти наблюдения относятся к тем женщинам, повышение температуры тела у которых было следствием длительного пребывания в горячей ванне. Временные скачки температуры, характерные для большинства инфекций, менее опасны для ребёнка. Тем не менее, во время беременности лучше активно лечить лихорадочное состояние. А вот несколько безопасных для будущего ребёнка мер, позволяющих снизить температуру тела. Одевайтесь правильно. Вреден как избыток, так и недостаток одежды. Слишком тёплая одежда будет задерживать выделяемое телом тепло, а слишком лёгкое способствует ознобу, во время которого организм вырабатывает ещё больше тепла. Надевайте лёгкую и свободную одежду, позволяющую воздуху циркулировать у поверхности кожи. Часто меняйте одежду, если вы сильно потеете. Поддерживайте прохладную атмосферу. Откройте окно, включите кондиционер, выйдите из дома. Прохладный свежий воздух отводит тепло от вашего тела. Пейте много жидкости. Потоотделение и учащённое дыхание приводят к тому, что организм теряет много жидкости, запасы которой требуют пополнения. Носите с собой бутылку с водой и отхлёбывайте из неё в течение всего дня. Кормите свою лихорадку. Выработка организмом дополнительного тепла приводит к сжиганию запасов энергии, которые требуют пополнения в виде высококалорийной пищи, Богатые калориями прохладительные напитки удовлетворят потребность как в энергии, так и в жидкости. Нырните в прохладную воду. Примите чуть тёплую ванну или душ. Вода должна быть прохладной, но приятной и не вызывающей озноба. Затем вылезайте из ванны и позвольте вашему телу охладиться вследствие испарения оставшейся на коже воды. Энергичное растирание полотенцем усилит приток крови к коже, и увеличит отдачу тепла. утоляющие и жаропонижающие средства. Аспирин нельзя назвать лучшим жаропонижающим для беременной женщины. Существуют не менее эффективные, но более безопасные альтернативы. Не стоит волноваться, если вы несколько раз принимали по одной или две таблетки аспирина. Опасения вызывают большие дозы, принимаемые в течение продолжительного времени, и особенно в третьем триместре поскольку они могут привести к кровотечениям как у матери, так и у ребёнка. Аспирин относится к антикоагулянтам или нарушает нормальное течение родов. Аспирин блокирует простагландины. Иногда акушеры-гинекологи используют низкие дозы аспирина для предотвращения гипертонии беременных, эклампсии и других осложнений. Вопрос о том, связан ли длительный приём аспирина в первом триместре с врождёнными уродствами остаётся открытым, однако пока не существует никаких доказательств подобной связи. Ибупрофен. Матрин, нуприн, адвил считается более безопасным, чем аспирин, но и его во время беременности следует принимать только по назначению врача. Проведённые исследования не выявили связи между приёмом ибупрофена в первом и втором триместрах беременности и врождёнными уродствами, и поэтому этот препарат относится к зелёной категории для первого и второго триместров. Ибупрофен, в отличие от аспирина, не является антикоагулянтом, и его приём в третьем триместре вряд ли станет причиной кровотечения у матери или у ребёнка. Тем не менее, поскольку ибупрофен тоже блокирует простагландины, гормоны, которые управляют процессом родов, принимать его в третьем триместре нужно осторожно. Из-за блокировки простагландинов ибупрофен также способен отрицательно воздействовать на движение крови внутри сердца и кровеносных сосудов ребёнка в третьем триместре беременности. Этот эффект, по всей видимости, исчезает после прекращения приёма препарата и не наносит никакого вреда ребёнку. Таким образом, ибупрофен считается эффективным жаропонижающим средством, более безопасным, чем аспирин. Его можно принимать в первые два триместра беременности, но только под наблюдением врача. Ацетаминофен безопасен на всех стадиях беременности. Он является эффективным жаропонижающим и болеутоляющим средством. Несмотря на то, что ацетаминофен относится к категории зелёного света, приём больших доз этого препарата в течение длительного времени должен проводиться под наблюдением врача. Это справедливо для всех лекарств. Исследования показали, что большие дозы ацетаминофена в период беременности могут представлять опасность и для матери, и для ребёнка. Правильная дозировка ацетаминофена в течение нескольких дней для лечения лихорадочного состояния является безопасной как для беременной женщины, так и для плода.